Правдивые повести Война Солдатская песня Бетуар Два рассказа Живой расстрелянный Один убийца Нет тысячи Преступный поезд Как мстят солдатам Те, кого нельзя сменить. Белый террор. Непокоренный. Как прозрел Ион Гречер. Лев. Фердинанд. Какая пытка ужасней. Зараза. Пока мы праздновали мир. Вместе. Голый человек. И все прочее. Учитель. Под пятой цивилизации. Привидение, которое не возвращается. Кровавая нефть. Красное дело. Повесть об Иисусе. Лошадь-шахтер Конец содержания